Глава пятая. Город засыпает, просыпается мафия. Кто-то настойчиво барабанил в дверь. Катя с трудом разлепила веки и сразу уставилась в телефон. Индикатор уведомлений подозрительно молчал. Или просто агрегат разрядился? Но нет, 29% не пропущенных ни СМС. Десять вечера. Странно. Прошаркала к двери и повернула ручку. На пороге стоял Антон и улыбался. «Держи». Протянул небольшой сверток. «Одень и спускайся. У нас поздний ужин. И присоединяйся, если хочешь. Мы с друзьями Лины играем в мафию». Он уже было развернулся уходить, но вдруг вспомнил и добавил. «Кстати, Влада час назад видел. Он просил передать, что поговорил с твоей мамой. Все в порядке, она не против, что ты тут ночуешь». «Что?» Выпучила глаза девушка и прошептала под нос: "Быть того не может". Она вернулась на диван, села и открыла свёрток. Там было летнее платье из лёгкой красной ткани. Хорошо, что перед сном нашла в себе силы искупаться. Оставалось лишь натянуть его через голову. Хм. Стоит ли краситься, если после душа на лбу белые роски сшили и капластрь, а на коже потекла зелёнка с царапин? И Влада там наверняка не будет. Ну, а вдруг? Быстро на несломаки Яша спустилась в гостиную. Мафия засыпает, просыпается комиссар. Ведущий удобно расположился в кресле, наблюдая за молодыми людьми, парнями и девушками, сидящими вокруг стола. Антон, единственный у кого глаза казались открыты, знакам указал Кате проследовать на кухню. Наступает день, просыпается город. Донеслось ей вслед. Ага. На обеденном столе серотливо стоит ужин на одну персону. Она только успела расправиться с едой и вытирала рот салфеткой, как заглянул комиссар. И кто победил? Мы, засмеялся Перрин. «Пришлось быстренько разобраться с преступностью, чтобы тебя здесь перехватить. Хотел сказать, что сегодня ночую в этом доме, и если что, моя комната...» «Стоп!» — оборвала Катя. Насупилась. «Ну вот, здрасте, приехали». Терпеть не могла подобного рода подкаты. Она не была дура и понимала, для чего парень объясняет, где найти его ночью, и что значит это «если что». Внутри глухо заворочалось раздражение и неприязнь к Антону вспыхнула с новой силой. Ее понесло. «Я благодарна за платье и заботу, но не люблю оставаться в должниках, так что назови его цену, и я отдам». Девушка взяла грязную посуду и подошла к раковине. Нахмурилась. Мало того, что мойки было две, так еще и несколько несуразных краников непонятного назначения. Без понятия, сколько оно стоит. Раздался голос позади. Я друга попросил купить. Молчание. Потом зажёрчла вода, добралась до нужного крана. И вдруг Антон спросил: "У тебя проблемы с доверием или это комплексы?" Но было у меня пару друзей по учёбе, которые не разрешали платить за себя в кафе. Они такие: "Да ты что, мы же друзья, мне приятно за твой чай заплатить", а потом бессовестно лезли целоваться. Не стала искать сушилку для тарелок и оставила их просто на столешнице, вытерла полотенцем руки и повернулась к собеседнику. Поэтому сразу всё на места расставляю, отсекаю такие попытки, проясняю, чтобы не было недопонимания впредь. Продолжай, но ты уже противоречишь сама себе. Парень сел на стул и откинулся на спинку. Сейчас он казался старше, и глаза какие-то усталые, с ноткой то ли разочарования, то ли жалости. «Во-первых, мне сейчас не нужен мужчина». Она оперлась на шкафчик ладонями и пятой точкой и уставилась на роскошную люстру над головой. Задумалась. «Во-вторых, я не встречаюсь с малолетками. И в-третьих, у тебя есть Лина». «А разве я тебе предлагал что-то?» Начал Антон ровным голосом. «И еще. Я младше всего на год, а Лина просто подруга детства». Ты всё неверно трактуешь. Ну и отлично. Катя воодушевилась на публику, а внутри ощутила жгучий стыд. Неужели она неверно поняла его интерес? Или же тот притворяется, что и в мыслях не было, а сам просто хочет притупить бдительность? И добавила: Тогда давай договоримся. Никаких тех самых действий в мою сторону. Хорошо? Усмехнулся парень. Но я ведь не знаю, какие действия для тебя те же самые. Я не буду делать ничего сверх того, что будешь делать ты. О'кей? Порукам, облегчённо выдохнула девушка. Антон встал и приблизился к двери, уже взявшись за ручку, тихо произнёс: Ты не веришь, что люди могут помогать бескорыстно. Видимо, сама так никогда не поступала. Не чувствуешь в себе источник этого стремления. И вышел. Катя полночи проворочалась в постели. В голову лезли мысли о Владе, родителях, о том, что через две недели начнется учеба в институте, уже четвертый курс. Сначала она отгоняла пустые думы, как рабы отгоняют опахалом мух от своего господина. Затем ворочалась с закрытыми глазами, пытаясь ухватить сон за призрачный шлейф. Но когда картины вокруг оживали и девушка крепко держала хвост Морфея в руках, сон таял. утекал между пальцами. Она обнаруживала, что больше не смотрит на пустые руки, а лежит на боку на диване в своем бренном и ноющем теле. Однажды еще в подростковом возрасте, также ворочаясь ночью без сна, она заметила, что если какое-то время пристально созерцать неясные контуры предметов, то они превращались в яркие желто-зеленые пятна. А если расфокусировать взгляд, ни о чём не думать и смотреть как бы перед собой, то вскоре появляются мимолетные, едва уловимые картинки и образы. Видение прекрасных цветов, существ и волшебных миров. Тогда по детской наивности она посчитала это какой-то сверхспособностью, но в институте нашла вполне рациональное толкование этим фокусом. Пятна возникают из-за перегрузки клеток сетчатки, а глюки, наоборот, из-за отсекания визуальной информации. Когда глаза видят пустоту, а остаточные медиаторы в нейронах еще работают. Кто бы что ни говорил, а без знаний человек ударяется в мистику и легко верит во всякую чушь. Все сильнее хотелось петь. Пришлось вставать и плестись на кухню, вода из-под крана теперь не устраивала. Зашлёпала босыми ногами по паркету, затем по лестнице вниз. Каменные ступени приятно холодили подошвы. Дом спал, а Катя не стала включать свет. Друзья Лины давно разъехались, их голоса смолкли, а весёлый смех замер и растворился в сумраке большой гостиной. В душном воздухе ещё витал слабый запах алкоголя с примесью сладких духов, но постепенно, капля за каплей, его сносило в приоткрытую форточку. Шторы на панорамных окнах были отодвинуты, и Луна заглядывала в дом через стекло, рисуя на полу призрачную желтоватую дорожку. Она оскupa освещала окружающую обстановку, побуждая напряжённо всматриваться в пространство комнаты. Катя двигалась медленно, давая глазам время привыкнуть к темноте. Где-то в отдалении тоскливо залаяла собака. Ветер зашелестел кронами деревьев и привнёс в дом глоток свежего воздуха. Слева проступил силуэт пианино. Удивительно, неужели хам Калина умеет на нём играть? Рядом должна быть дверь на кухню. Ага, ну вот и она. Девушка резко взяла правее и с размаху налетела на что-то бедром. Хрясь, дзынь. Небольшой предмет соскользнул вниз и разбился с противным хрустом. Тихонько выругалась. Запаздыла, вспомнила, а потом увидела. Путь преграждал небольшой журнальный столик. Наклонилась и осветила телефоном пол. Вот она, упавшая вещица. Фоторамка. Ещё вечером её заприметила и хотела рассмотреть, но постеснялась прилюдно. Теперь же несколько неровных трещин наискосок пересекали изображение. Подняла, всматриваясь. Стекло раскололось, но хорошо хоть не выпало. Главное нет свидетелей. А значит, она тут ни при чём. Сейчас вернёт назад и концы в воду. Уже была протянула руку, чтобы поставить на место, но вдруг замерла, а дыхание моментально сбилось. Что-то очень знакомое. Она напряжённо разглядывала фото. На нём крупным планом запечатлены трое. Влад одной рукой обнимает Лину, а другой сердце ушло в пятки. Волоски на теле встали дыбом, а фотография выскользнула из непослушных пальцев и повторно шлёпнулась вниз. На этот раз звук удара показался оглушительно громким. Катя вздрогнула и отшатнулась. Третьим был тот дрыщ с машины. Очевидно, он брат Лины и Влада. И как сразу не сообразила, ведь на сестрицу как две капли воды похож. Во рту появился отвратительный горький привкус. С трудом сглотнула ком в горле, мешающий сделать вдох. Таких совпадений не бывает. Влад всё знал изначально. Очевидно специально сбил машиной, чтобы до милиции не дошло. Руки задрожали, холодные ладони мгновенно вспотели. Психиатр, наверное, тоже в деле. Накачивает девушек транквилизаторами, а потом в глазах потемнело от внезапной догадки. А может мама ей не звонит, потому что они её Уже того. Ноги сделались ватными. Нет, нет, не стоит накручивать себе, даже думать об этом. Только действовать. Выбраться из дома, вызвать такси, сначала к родителям проверить, а потом смотреть по обстоятельствам. На границе сознание слабо зашевелилось в БД, но почти сразу снова затих. Голоса не подал. Когда нужен, не дождёшься. Пушкой не разбудишь. Катя двинулась к выходу. Возвращаться за сумочкой было слишком опасно. Тело одеревенело и не слушалось. Она не шла, нет, казалось, грузно и неуклюже переваливалась с ноги на ногу. Где-то слабо скрипнула дверь. Замерла на месте. Адреналин резко насытил кровь. Вся превратилась в слух. Глаза широко распахнулись, инстинктивно задержала дыхание. Тончайшая вибрация пола Едва уловимое движение воздуха. Мимолётное скольжение по стене бледной тень. Там наверху кто-то есть, кто-то осторожно пробирался к лестнице. Не успела даже сообразить, как через мгновение стояла на кухне, сохранилась за приоткрытой дверью. Глаза отчаянно заметались по мебели. Куда? Куда дальше? Одни ящички, слишком маленькие ящички. Стол без скатерти. И внезапно успокоилась. Да мало ли кому приспичило ночью в коридор выйти? Может, честь ленинных друзей заночевала в доме и тайно навещают друг друга. Вполне понятно зачем. Ну или человек элементарно в туалет вышел, в конце-то концов. Пока рядом люди, она в безопасности. Стоит только заорать, весь дом на ушах будет. Чуть не рассмеялась от собственной глупости и облегчении. Расслабилась. Хорошо хоть водички попить не успел, а то надуло бы лужу похлеще чапы. Вот ведь дура. И вообще, если Влад хотел убить или похитить, сразу бы сделал, пока в отключке был. Он уж в свой дом точно не стал тащить. Но всё равно. Сейчас благоразумнее будет выбраться отсюда и спокойно обдумать своё положение. Осторожно заглянула в щель между косяком и дверью. В гостиной пусто. Быстро покинула свое убежище, подошла к входной двери, уверенно повернула за щелку замка. Поддергала ручку. Ага, еще на нижней закрыто. Потянулась к нему. Чья-то прохладная ладонь неожиданно запечатала рот, не позволив заорать от страха. Вторая рука прочно фиксировала за талию. Она узнала его по парфюму, прежде чем услышала вкратчивый шепот на ухо. Догадалась? От ужаса словно превратилась в статую. Можно было использовать пару приемов, но она забыла их напрочь. В голове пустой белый лист. Это не с ней. Это не с ней сейчас происходит. Это просто сон. Сон, сон, сон. Нет, игра. Нужно сделать перезагрузку с кухни. Она зажмурилась, пытаясь переместиться туда. Обмякла. Пространство вокруг поплыло. Спасительный обморок обволакивал. накрывал с головой А теперь скажи мне догнал голос Влада и сейчас в нём проступали опасно спокойные нотки Так уж обязательно было резать моему брату лицо Катю вышвырнуло назад в реальность она выпучила глаза и замычала замотала головой очнулась Если закричишь это станет последним криком в твоей жизни с нажимом прошептал он Поняла? Девушка безвольно закивала. Ладонь, закрывающая рот, поползла в сторону, а затем Влад резко развернул лицом к себе. В его глазах мерцало безумие. Ты не против. Он медленно с нажимом повёл пальцем по щеке. Если я тоже подпорчу тебе личико. Ясно. Он убийца, маньяк. Кэту начала охватывать дикая, неконтролируемая паника. Разум отключился, захлебнувшись внезапной лавиной скачущих мыслей. Тело онемело. Она словно потеряла управление и смотрела на него сбоку. Он вдруг из прошлого невозмутимо сморозил чушь в БД, невесть когда успевший проснуться. Видимо, хочет тебя проверить. Щёлк. Ладони девушки ударили Влада в грудь, откинув на несколько шагов назад. Яркий свет резанул по глазам, заставив подслеповато захлопать ресницами, потеряться от неожиданности и прийти в себя. Ой, извините, что помешала, запархал по гостиной мелодичный голосок лениной подружки. Просто засоком спустилась, не обращайте внимания, продолжайте, сейчас выключу. Нет! взвизгнула Катя. и бросилась к вошедшей